Мальчик Мотл. Повесть. Часть первая. Сегодня праздник, плакать нельзя. Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплому, яркому предпасхальному дню, как мы. Я, Мотл, сын Кантера Пейси, И соседский теленок по имени Мени. Это я, Мотл, дал ему такое имя, Мени. Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день. Оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли. И оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому сладостному, светлому, теплому весеннему утру. Я, Мотл, сын Кантера Песси, вылез из ямы из холодного сырого подвала, пропавшего кислым тестом и аптекой. А Мени соседского теленка выпустили из еще более зловонного места, из маленького, темного, грязного, загаженного хлеба, с искривленными, полуразрушенными стенами, сквозь которые зимой врывается ветер и снег, а летом хлещет дождь. Вырвавшись на вольный Божий свет, мы оба, я и Мени, при благодарности к природе, стали выражать свою радость. Я, сын Кантера Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог. И показалось мне, что я расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, щириканем и писком. И из моей переполненной груди помимо воли вырвалась песня, более прекрасная, чем та, что мы с отцом певали по праздникам у Амвона. Песня без слов, без нот, без мелодии, как напев падающей воды, набегающих волн, песнь песней, божественная радость, Отец Небесный, Божий Милосердый. Так... Выразил я свою радость в первый день весны. Мальчик Мотл, сын Кантера пейс. Совсем по-иному проявил ее Мень, соседский теленок. Менни, соседский теленок, прежде всего уткнулся черной влажной мордой в мусор, раза три поскреб передней ножкой землю, задрал хвост, затем подпрыгнул всеми четырьмя ногами и издал глуховатое ме это ме показалось мне таким забавным что я не мог не расхотаться и не издать такого же ме в точности подражая минь теленку видно это понравилось он недолго думая повторил мычане сопровождая его таким же прыжком само собой разумеется что и я не замедлил со всей возможной точностью проделать то же самое и голосом и ногами и так несколько раз я прыг Теленок прыг, теленок ме, и я ме. Кто знает, сколько длилась бы эта игра. Если б мой старший брат Эля не огрел меня всей пятерней по затылку. Провались ты сквозь землю. Парню уж почти девять лет, а он пускается в пляс с теленком. Домой пошел, паршивец ты, Погоди, отец тебе задаст. Вздор! Ничего мне отец не задаст. Отец болен. Он не молится вам вон уже с самого праздника, Симхе симхестой. Ночи напролет кашляет. К нам ходит доктор, черный, толстый, с черными усами и смеющимися глазами. Веселый доктор. Меня он называет Пузырь и щелкает по животу. Он всякий раз наказывает матери, чтобы меня не перекармливали картошкой, а больному велит давать лишь бульон и молоко, молоко и бульон. Мать внимательно выслушивает его, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник и плечи ее вздрагивают. Затем она вытирает глаза отзывает в сторону моего брата Элю и о чем-то с ним шепчется. О чем они говорят, я не знаю, но мне кажется, что не ссорится. Мать его куда-то посылает, а он ее не слушает и не хочет идти. Чего у них просить, говорит он. Лучше уж в могилу, лучше помереть меня, исходя с мест. Откуси себе язык нечистиве цетки. Что ты говоришь? Так отвечает его мать вполголоса, стиснув зубы, и машет на него руками. Она, кажется, готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит, что же мне делать, сын мой? Жалко отца, надо же его спасти. Продай что-нибудь, — отвечает мой брат Эля, поглядывая на застекленный шкаф. Мать тоже смотрит на шкаф, вытирает глаза и тихо говорит, что продать, душу, нечего же продавать, разве что пустой шкаф. — А почему нет? — отвечает мой брат элли Разбойник! — шепчет мать, глядя на него покрасневшими глазами. — Откуда только у меня дети такие разбойники? Мама возмущается, кипятится, но, выплакавшись, вытирает глаза и идет на уступки. Так же было и с книгами, и с серебряной каймой от отцовского талиса, и с двумя позолоченными бокалами и с ее шелковым платьем, и со всеми прочими вещами, распроданными поодиночке, и каждый раз кому-нибудь другому. Книги купил книгоноша Михл, человек с редкой бороденкой, которую он постоянно почесывает. Мой брат Эли ходил к нему, бедняга, трижды, покуда удалось привести его к нам домой. Мать очень обрадовалась, когда увидала книгоношу, и, приложив палец к губам, просила говорить тихо, чтобы не услыхал отец. Микл понял, задрал голову к полке, почесал бородку и произнес, «Ну-ка, покажите, что у вас там такое!» Мать кивнула мне, чтобы я влез на стол и достал книги. Вторично просить меня не пришлось. Одним прыжком я очутился на столе, но от восторга тут же растянулся во всю длину, да еще в придачу получил нахлобучку от моего брата Эли, чтобы я не прыгал, как сумасшедший. Брат Эли взобрался на стол и передал книгоноши книги. Михал одной рукой листал книги, другой почесывал бородку и во всех книгах обнаруживал недостатки. У каждой книги свой изъян, тут переплет нехорош. Вот твой корешок сильно изъеден, а эта книга вообще не книга. Когда же михл пересмотрел все книги и все переплеты и все корешки, он почесал Бороденку и сказал, «Будь это Мишна АЭС, полное собрание, я б, пожалуй, купил».